Глава 41. Если после генеральной уборки в квартире не стало заметно грязнее, значит, уборка удалась. Анекдот из интернета. После теоретических занятий я устала даже больше, чем после практики. Но покой, как известно, только снится. А потому не успели мы с Аурелией завершить обучение и выйти в коридор, как там меня перехватил Стивен, явно стоявший на страже все это время. Пойдем общаемся. Цепко взял он меня за руку. Общих тем для общения у нас с ним, по моему скромному мнению, не имелось. Но отказываться ей не стало. Мало ли, вдруг что интересное узнаю. Узнала. Угу. Мы со Стивеном уединились в небольшой гостиной на первом этаже. Там обычно Домиан принимал существ невысокого происхождения, тех, кому доступ на второй этаж был заказан. Я же решила совместить общение с работой. «Именно в этой гостиной меня смогли бы найти старшие слуги. Если бы мое присутствие где-нибудь срочно понадобилось бы». Усевшись в небольшое кресло, я откинулась на мягкую спинку и приготовилась внимательно слушать. «Завтра день рождения матери». «Ты не забыла?» С явным намеком произнес Стивен, севший в кресло напротив. «Естественно, забыла. Я в этой суматохе. И имя свое могу забыть. Прием». Обреченно спросила я. Наша со Стивеном дрожайшая Матушка любила приемы и устраивала их по любому маломальски значительному поводу. Уж не знаю, зачем ей нужно было собирать гостей несколько раз в год. Но на день рождения она однозначно хотела бы увидеть. Не только родню. Стивен кивнул, подтвердив таким образом. Мои наихудшие опасения. Они с отцом помирились. Так что встречать гостей она будет. У нас дома. «Как вовремя помирились-то», — иронически заметила я. Стивен хмыкнул, поняв намек. «Конечно, дома-то прием устраивать удобней, чем там, где она изволила обижаться на отца последнее время. То есть дома у бабушки. И место больше, и роскошь повсюду, и помещение просторней. Тот-то -то он не особо переживал насчет их ссоры. Догадывался, что так и произойдет. Это еще не все». Добил меня Стивен. На прием мы оба должны появиться со спутниками. Подразумеваются будущие пары. Дамиан уже знает и готовится. Я, не сдержавшись, грязно выругалась. патрулье. Стивен недовольно поморщился. Другой мир не пошел тебе на пользу. Лесом, посоветовал я. И ты, и Дамиан. Маме сама все объяснять будешь. Ухмыльнулся этот наглец. Мне очень, прямо-таки очень сильно захотелось повторить троллей выражения. Да, мать была против игры, затеянной отцом и домианом, но тем не менее приглашала его на прием, видимо, все же решив, что любимой дочери давно пора перестать заниматься дурью и завести семью. В боевом настроении я распрощалась с любимым братцем и отправилась на кухню. Там находился один арсан. Стоял у плиты, как обычно. «Мне не нравится, как сверкают твои глаза», — заметил он, насторожно наблюдая, как я усаживаюсь на стол напротив печи. «Правильно. Остальным тоже не понравится», — кровожадно ухмыльнулась я. «Ты точно драконица? задумчиво поинтересовался Арсан, с интересом рассматривая длину моих клыков. «Чистокровная», — фыркнула я. «Но с кем поведешься?» «Не знаю, что ты задумала» но мне уже жаль лорда. А он тут при чем? Я вскинул брови в наигранном изумлении. При том, что только он вызывает в тебе такие сильные эмоции. Витка, за убийство сажают. Знаю. Витка. Не трусь. Убивать его я точно не буду. А что будешь? Меньше знаешь, крепче спишь. Витка, мне нравится это место. Здесь нормально работается. Особенно, когда вы с лордом не пытаетесь доказать друг другу, кто самый умный. Я ничего не доказываю. Я снова продемонстрировала клыки. Всего лишь прошу дать мне спокойно работать. Но не дают же. И ты, Арсан, не пытай. А то потом сообщником пойдешь. Он хоть жив-то останется. Кто? Лорд. Кто же еще? Естественно, что с ним сделается? Я не намеревалась раскрывать карты, но собиралась сегодня развлечься. Ни одному же Думиану надо мной издеваться. «Ты меня покормишь?» — сменила я тему. «А надо?» «То есть ты позволишь мне умереть молодой? От голода?» «Судя по твоему выражению лица, так будет проще всем». «Вот же, зараза!» Но кашу с мясом передо мной все же поставили. Видимо, чтобы рот заняла и не болтала всякие глупости. Что я и сделала. Сытная каша утолила голод довольно быстро. Впрочем, как и сладкая булочка с фруктовым компотом, выданной напоследок. И скоро я, сытая, но от того не менее опасная, готова была воплощать в реальность свой план. Витка. Я поднялась со стула, потянулась, снова выщерилась. Арсан вздрогнул. Ты не драконица. Ты? «Вампирша!» «Да не вопрос. Ладно, я пошла». «Бедный лорд!» Я весело расхохоталась и вышла из кухни.